Вечером после ужина было сразу два заседания – педагогического совета и старостата детей. Педагоги, их пять человек, с жаром доказывали, что хулиганствующие ребята являются в полном смысле морально-дефективными, то есть с больной, неисправимой волей, в конец испорченными детьми. Им место не здесь, им место за решеткой изолятора. Таких Звероподобных ребят нельзя держать в детском доме. Покашливая и чихая, говорил учитель Добродумов. Он левой рукой растирал простуженный бок, правой рисовал на бумажке кнуты, ослиные головы, тюремные решетки. Таких ребят надо отослать туда, откуда они пришли, в приемник, чтобы там знали, что подобных беспризорников надо направлять не в детские дома, а за решетку. Я вполне к вам присоединяюсь. Затянулась Папироска и Марколавна. Они, эти восемь джентльменов, пристают к девочкам, во время прогулок делают пакости. Они размозжили кошке голову кирпичом, а голубя разорвали за лапки пополам. Когда я накричала на них, «Так хорошие мальчики не поступают!» Они ответили, «Морд бы набить хорошим мальчиком! Буржуи в красивые записались!» Молча, выслушав град слов, стал говорить Иван Петрович. Он, начитанный, но малоопытный в педагогии человек, имел свою точку зрения на дефективных. «Товарищи!» – начал он глухим, с нервными нотками голосом. «Нам надо помнить слова, известного в педагогическом мире доктора Трошина, который отметил в своем труде детская ненормальность за сто лет, что моральная дефективность – есть редчайшая болезнь» а мы склонны в каждом хулиганствующем парнишке видеть сумасшедшего, неизлечимого субъекта. Недаром профессор Штромайер сказал про нас, вот про таких, как мы, скороспелых на выводы педагогов, что помещение ребенка в тюремную обстановку, где обучение является мучительной самоцелью, а не средством пробудить в ребенке интерес, доказывает, что мы имеем дело не с моральным слабоумием ребенка, о с моральным слабоумием воспитателя. И правильно, нельзя ребенка рассматривать как животное и сажать его в железную клетку. Человек всегда человек. Он ждет нашей любви, внимания, опыта, опирающегося на научные методы. После его речи сказал несколько слов психиатр. «Я верю в благодетельность гипноза. Я утверждаю, что эти аморальные мальчики...» на пути к полному выздоровлению. Проявленная ими вспышка хулиганства есть не более как протест их природы, провощенной моей волей. Это вполне нормально. Это конвульсии издыхающего в них порока. При следующих повторных сеансах все сгладится. Все исчезнет без следа. Заключительные слова психиатра заставили заведующего безнадежно улыбнуться. Слово взяла Маркалавна. Она облизнула губы, откинула клок волос со лба и, опасаясь показаться сентиментальной, заговорила приподнятым, взволнованным голосом. Я согласна с выводами товарища заведующего Ивана Петровича. Да, действительно, главное в нашем трудном деле воспитания – это любовь к детям. Любовь – это все. Вспомните слова великого хирурга Пирогова. «Любовь» совершает чудеса, она изменяет нашу природу, делает возможным то, что казалось несбыточным». «Да, да», — снова встрепенулся Иван Петрович. «Конечно же, любовь, ласковость к детям — это неплохо. Но прежде всего тактичность, умение к ним подойти. Нам следует дорожить уважением детей друг к другу. Надо раздувать в них чувство собственного достоинства. Всего опаснее». Когда подросток начинает наблюдать со стороны педагогов безнадежно плохое мнение о нем, тогда подростку уже рисковать нечем, ему все равно, ему наплевать. Тогда в нем пробуждается какая-то забубенность, желание ухарствовать, пакостничать. Вы понимаете, друзья? И мы всеми силами должны предупредить наступление такого момента. Конечно, конечно! кричала Маркалавна и ткнула окурок вместо пепельницы в распростертую на столе ладонь педагога Добродумова. Иван Петрович прав. Нельзя доводить ребят до состояния психической безнадежности. Виноват, я не кончил. О чем же? Впрочем, Иван Петрович сжал левой рукой виски, а правой постучал укоризненно о край стола. Вы вечно, Марья Николаевна, перебиваете. Еще надо нам крепко запомнить. Педагог должен советовать, а не навязывать свой опыт. Нет, не это. Да, я хотел... Я хотел... Он широко открыл прищуренные глаза и вместе со всеми стал прислушиваться к нараставшему где-то там за коридором шуму. Я хотел сказать, что среда могущественна. Ее влияние отличается необычайной силой и постоянством. Человек же только продукт среды. Ее детище, поэтому... Но тут все педагоги сорвались с места и выбежали. На заседании детского старостата шел жаркий бой. Ребята скакали по партам, кубрем катались по полу, тузя друг друга. Из носа Саши Костачева, отбивавшегося сапогом, как шпагой, текла кровь. Сережу Булку председателя утюжили озлобленные малыши. В драке принимали участие ворвавшиеся на заседание Ленька Пузик, инженер Вошкин и двое новеньких дефективных – хромой Колька Жучок и карапузик Ванька Морошкин. Вдруг ввалился весь педагогический совет. Ша, Сеанс окончен!» – скомандовал инженер Вошкин. Встрепанные ребята скачили с пола, оправлялись, перебой орали, утирая рукавами катившиеся слезы обиды. «Да как же!» Попрана правда, убеждение, дисциплина. Мы голосовали «за», мы «против», не подначивай, слабо-слабо. Надо хулиганов вон, на улицу. Зачем? Врете вы, дураки вы. Надо убеждать. А эти налетели со стороны. Лёнька-пузик, как они смели, а что ж такое? Долой воров, вон, убеждением, убеждением. К чёрту хулиганов. «Нафиг! Нафиг! Нафиг!» – сипло кричал инженер Вошкин, сморкаясь в подол выпачканной красками рубахи. Его усы и борода в свалке облиняли, очки же перед дракой он предусмотрительно спрятал в парту.